«Пруд с золотыми рыбками». Три дня подряд он провожал ее на работу и встречал по вечерам, и каждый раз ждал повторения того, что случилось с ними тем утром. Но, ответив на его поцелуй, Марфа отводила глаза и уходила к себе. Он ничего не спрашивал, потому что и так знал, что она ответит. Скажет, что ей нужно разобраться в себе. Так всегда говорят — когда стесняются отшить неугодного кавалера сразу. Что ж, он с самого начала знал, что долго такая птица на его ветке не усидит, расправит крылья и вспорхнет. Да и ветка больно ненадежная, надломленная. Хотя за все это время мил дружок Мышляев не появился на горизонте ни разу. Возможно, просто укатил в командировку или заболел, Он не стал уточнять у Марфы. Еще не хватало. Однако мысль о том, что рано или поздно распрекрасный Владимир нарисуется перед ним, приводила его в состояние, близкое к бешенству. Он даже не подозревал, что может испытывать такую сильную ревность. Говорят, это от неуверенности в себе. Должно быть, так и есть. Но если этот хлыщ Только появится рядом с Марфой, тут же получит по своей холеной роже и наплевать на все. Иногда ему в голову приходила мысль, что исчезновение Владимира Владимировича с горизонта немного странно. Если допустить, что он имеет отношение к происходящему, то должен не терять марецкую из виду. Может, Марфа уже сказала ему о том, что в ее жизни... Появился другой человек. Нет, вряд ли. Иначе она не держалась бы так отстранённо. Или тут другое. По какой-то причине любовница, мышляя его, больше не нужна. Вот только по какой? Было ещё кое-что. Он так и не позвонил Алине, даже просто с извинениями. Она тоже не давала о себе знать, и Фёдор решил, что девушка исчезла из его жизни. Однако при мысли о ней в голове что-то тренькало. Совесть или предчувствие того, что Алина еще напомнит о себе. Пару раз он замечал, что за ними с Марфой наблюдают какие-то личности. Близко не подходили, но явно отслеживали их перемещения и контакты. Значит, дело серьезнее, чем казалось поначалу. Марфе о своих подозрениях Равно, как и о слежке, он не говорил. Просто старался все время быть рядом и с нетерпением ждал звонка бранштейна Федор допускал, что дело, возможно, не в картине, но что-то не давало ему переключиться на другие версии. бранштейн позвонил на четвертый день. «Что-нибудь нашли?» — нетерпеливо спросил Федор. «Нашел? Представь себе! Только не я, а племянник». толковый паренек скажу тебе и что бранштейн помолчал знаешь федя приезжай как универу по телефону лучше долгих разговоров не вести а разговор будет долгим весьма ответствовал бранштейн и отключился сначала федор хотел поехать вместе с марфой, но по пути в редакцию передумал просто позвонил и попросил дождаться его она обещала бориса яковлевича он нашел в университетском дворе одиноко сидящим на скамейке и сосредоточенно рассматривающим кроны деревьев запыхавшись от волнения и непонятной тревоги федор сел рядом и посмотрел вопрошающе эту картину написал черчилль просто сказал бранштейн федор настолько не поверил своим ушам что переспросил «Какой Черчилль? Уинстон Спенсер Черчилль, премьер-министр Великобритании», растолковал Борис Яковлевич, продолжая любоваться зеленью деревьев. «Помнишь, я говорил про латинские буквы на картине? W, S, C. Это в самом деле его подпись. Удивительно, но Черчилль всегда считал себя посредственным художником, поэтому свои картины...» Подписывал нечасто, и то не своим именем. Например, Чарльз Морин. Однако тут был особый случай. Почему? Потому что эта картина предназначалась в подарок, а подарок непременно следовало подписать. И Черчилль это сделал. «Расскажите», — попросил Фёдор, чувствуя, что Бронштейну известно гораздо больше. «Ты, конечно, слышал». что британский премьер бывал в России во время войны. Кажется, приезжал договариваться о Втором фронте. Ну да. Ни о чем они со Сталиным тогда не договорились. Но сейчас это неважно. Черчилль прилетел в Москву в августе 42-го года. 12-го, кажется. Его поселили на госдаче номер 2 в Москве. Там было все шикарно. Настолько, что потомок герцогов Мальборо Был неприятно поражен этой роскошью. Все-таки война, а тут пир горой. Ему отвели большую комнату. Рядом такую же огромную ванную. И тут случился конфуз. Оказывается, премьер-министр не умел сам наполнять ванну. И раздеваться сам тоже не привык. А прислуги-то в советском государстве нет. Как это нет? Да Сталин и все руководство... «Всю жизнь имели многочисленный штат-прислуги», — поразился Фёдор. Но Черчиллю этого знать было не обязательно Он же в страну Советов приехал. Советские люди не должны снимать панталоны с империалиста, буржую тапки подавать. Так он сам управился. Немного помогли, однако. Объяснили, например, как пользоваться краном со смесителем. «Да, знаю». У них в Англии странно все устроено. Особенно краны. Наливаешь воду в раковину и умываешься грязной водой. Точно. Кстати, у инстона наша система понравилась. Он об этом в воспоминаниях написал. Не думал, что Черчилль такой неженка. Он же воевал еще в Первую мировую, кажется. Или немного раньше. На фронте. Его тоже одевали раздевали. Не забудь. что в 42-м ему было уже 68 лет. Старый, больной, толстый, кивнул Фёдор и покосился на Бронштейна. Не задел его? бранштейн улыбнулся и потрепал его по колену. но ну, не без этого. Человек, который пришёл, чтобы, скажем так, проконсультировать Черчилля, говорил с ним на превосходном английском языке, что немало удивило гостя. Его звали Андрей Карташов. Это был отец Анны Андреевны Вейльгорской. Фёдор посмотрел с удивлением. Почему же у неё другая фамилия? Они с матерью Анны не были расписаны. Он служил в компетентных органах, а она была из бывших. Боялся? Оба боялись. Она недолгое время служила в особняке на Пречистинке машинисткой. Там они и познакомились. Когда Ольга забеременела, они решили, что ей лучше вернуться в Ленинград. Считали там безопаснее. В Москве уже начиналась новая волна чисток. Впрочем, все это случится позже, в самом конце сороковых. А в сорок втором у Андрея была другая семья. Он служил в Москве, а жену и малютку в начале войны отправил в Ленинград, к родным. Бронштейн закашлялся. Фёдор автоматически оглянулся в поисках воды. Но Борис Яковлевич снова, как тогда в кабинете, замахал рукой, достал таблетку и сунул под язык. «Не суетись, Федя. Тут уже никакая вода не поможет. Даже святая». Он, наконец, откашлялся. «Вернёмся к Черчиллю и их встрече с Карташовым. Они что, успели пообщаться?» «Видимо, как-то успели». И это само по себе удивительно, ведь Черчилль пробыл в Москве недолго и находился под неусыпным надзором. Прослушка была тотальной. Однако факт остаётся фактом. Карташов как раз дежурил в тот день, и вдруг ему сообщили, что его жена и маленькая дочь Маша погибли во время бомбёжки. Девочке всего два с половиной года было. Когда Карташова вызвали к гостю Он пришел весь черный от горя. Черчилль это заметил, но спрашивать ничего не стал. Однако, как оказалось, он попросил выяснить, в чем дело, своего переводчика. Тот выяснил. Уже вернувшись после встречи со Сталиным, Черчилль вышел на балкон покурить и увидел, что Карташов стоит внизу. Андрей и не заметил, как к нему подошел премьер-министр. Протянул сигару. Карташов в жизни таких не курил, но тут почему-то не отказался. И представь, затянулся этой гадостью, и ему стало легче. Черчилль спросил, как звали его погибшую дочь, и был, как показалось Карташову, потрясен, услышав имя. Он тронул Андрея за рукав и сказал, что двадцать лет назад тоже потерял любимую дочь. которой было два с половиной года, и звали ее Мэри Голд. Через несколько месяцев после ее смерти они с женой Клементиной купили имение в Чартвале. Позже Черчилль оборудовал в саду пруд, запустил золотых рыбок и стал часто туда приходить. Там он вспоминал свою Мэри Голд и тосковал по ней. Голд по-английски означает «золото». Возможно, золотые рыбки – казались ему похожими на веселых маленьких девочек. В 32-м он нарисовал этот пруд и рыбок. Картину так и назвал «Пруд с золотыми рыбками в Чартвале». Картина небольшая, 60 на 70 примерно. Чартвелл – вообще любимое место у Уинстона, а пруд – его центр. Неизвестно почему, но из всех своих детей для обожания, Он выбрал именно Мэри Голд. Вероятно, она была для него больше, чем просто дитя. Ее смерть его раздавила. В 62-м он снова изобразил на картине тот же пруд и работу назвал точно так же. Картина другая, только вот чернота пруда и тоска автора все те же. Недаром эту работу назвали картиной жизни Черчилля. Между этими работами... Тридцать лет разницы. Общеизвестно, что во время Второй мировой войны Черчилль ничего значительного не написал. Только одну картину в сорок третьем, в Марокко. Никто не знает, что была еще одна работа, никому неизвестная. И на ней был все тот же пруд в Чартвале и те же рыбки. Он написал ее после того, как вернулся из России. Написал не для себя. а для одного почти незнакомого ему человека, свидетелем горя которого он стал в августе 42-го. Постоянно возвращался к теме, словно ритуал какой-то. Бронштейн кивнул. Черчилль часто дарил свои работы. Ту, что написал в 62-м своему телохранителю Эдмонду Мари первую дочери Мэри, которую, к слову, назвали в честь рано умершей сестры а то о существовании которой никому не известно русскому человеку андрею Карташову. вы так рассказываете словно видели все своими глазами откуда карташов оставил воспоминания не книгу конечно а всего одну школьную тетрадку записал свои воспоминания андрей власьевич уже в шестидесятых при хрущеве когда все Ещё на что-то надеялись. «Как вы смогли её заполучить?» «Я — никак. Это всё Шимон». Ему не стоит. Бронштейн вдруг запнулся и закончил фразу лишь через несколько секунд. Он любит рыться в интернете. «Хороший мальчик. Сейчас ведь почти все документы того периода оцифрованы. Нам повезло, что воспоминания Карташова тоже. А ещё больше повезло, что на них — пока не наткнулись ушлые ученые. «Это сенсация?» «Конечно. И весьма прибыльная сенсация. Первая из картин, та, что написана в 32-м, была продана на аукционе Сотбис почти за два с половиной миллиона долларов. Представь, сколько можно выручить за эту». «Вы сказали, Черчилль написал картину?» «Уже в Англии». «Ну да», — кивнул бранштейн Можно предположить, что случилось это в году, так скажем, сорок четвертом. Второй фронт уже открыли. Война потихоньку близилась к концу. Неужели все эти годы Черчилль помнил о Карташове? Он же был известен своим цинизмом и черствостью. А вот поди ж ты. Не все мы о нем, как видно, знаем. Борис Яковлевич взглянул весело и хлопнул Федора по коленке. Весной сорок пятого. Точнее, в апреле в СССР прилетела Клементина Черчилль и пробыла в гостях аж 42 дня. Ее разместили в особняке на Пречистенке, в том же самом. Андрей Карташов все так же входил в штат обслуги. Клементина на это надеялась, потому что привезла для него подарок. Она понимала, что сей факт в стране Советов будет воспринят неоднозначно. Для нее это, разумеется, не опасно. Но вот Карташов может пострадать. Действительно, с какой стати жена премьер-министра капиталистической страны привозит подарок советскому человеку? За какие такие заслуги? Умница Клементина сделала все так, чтобы никто ничего не узнал. Картина была небольшой по размеру, поэтому это было нетрудно. Так в России появилось неизвестное миру полотно британского премьер-министра. Думаю, когда Карташов отправлял гражданскую жену с ребенком в Ленинград, подарок Черчилля уехал вместе с ними. Так сказать, от греха подальше. Борис Яковлевич искосо посмотрел на Федора и добавил. «Кстати, отчество у Вильгорской, отцовская Андреюна». За это мы и зацепились». Фёдор потрясённо молчал. Борис Яковлевич вдруг встрепенулся и радостно замахал кому-то рукой. Фёдор оглянулся и увидел показавшегося из-за угла Шимона. Подойдя, тот спокойно поздоровался и скромно встал в стороне, давая возможность закончить разговор. Бранштейн глянул на племянника, вдруг неожиданно нахмурился и стал прощаться. «Если нароем еще что-то, сразу сообщу», — сказал он на прощание. Фёдор остался на скамейке, пытаясь разгрести сумбур, возникший в голове после услышанного. Итак, в квартире Анны Андреевны Виильгорской хранилась картина мирового уровня, стоимость которой зашкаливает, хранилась-хранилась, а потом раз — и исчезла. А вместо неё, На стене появилась другая. Выходит, в тот день, когда он заявился к Марфе, в комнате висела уже копия картины Черчилля. Именно копия, потому что если картина лишь похожа на ту, что была у виэль то неужели Марфа не заметила бы разницы? Она же не слепая, в конце концов. Когда же случилась замена? Во время их первого совместного кофепития Марфа обмолвилась, что поселилась в квартире Виельгорской почти сразу после похорон. Пожила несколько дней и укатила в командировку. Через четыре дня после возвращения, кажется, это было воскресенье, произошла знаменитая сцена с бутылкой из-под водки, а уже вечером появился славный старичок Иван Анатольевич Пухов, якобы друг детства Виельгорской. Очевидно, что его слезливый рассказ был ложью от начала до конца. Он пришёл за картиной, и картину ему отдали, вернее, копию. Можно предположить, что полотно скопировали в промежутке между днём, когда Марфа переехала, и их знакомством. А если всё сделала сама Виельгорская, денег не было, вот и вряд ли продать память об отце... «Не похоже на Анну Андреевну. Она ведь все знала о картине, в том числе и о том, кто ее автор. Хранила столько лет. Нет, не стала бы она продавать. И копию делать не стала бы. А если картину заменили до появления Марфы?» Федор хмыкнул. «Если хотели украсть, так просто забрали бы и все. К чему эти фортеля с копированием?» Кто затеял весь этот спектакль с подменой и зачем? По всему получается, что Марфа. Тогда понятно, почему она с такой лёгкостью рассталась с картиной. Ту настоящую продала, а вместо неё повесила копию. Так сказать, на добрую память. Выходит, она всё знала про Черчилля? Откуда? Фёдор положил указательный палец на нос и надавил на переносицу. Найти копииста скопировать. Нахрена это все ей? Наследницы квартиры и всего имущества. Ну, продала и продала. Кто мог запретить? Даже пристыдить было некому. Неувязочка получается. Хотя кто сказал, что картина уже продана? Возможно, Марфа просто убрала ее с глаз долой. Спрятала. Скажи, куда ты ее спрятала? Ну, конечно. Те, что колошматили соседку за мусорными баками, знали, что подлинник исчез. Выходит, старичок Пухов сообразил, что его надули, и прислал отморозков. А Марфа? Получается, она предполагала, что за картиной могут прийти. Кто? Другие наследники? Ни о чем таком она не упоминала. А если Пухов? Сам такой же исполнитель. Тогда кто за ними стоит? Хрень какая-то получается. Вернее, ни хрена не получается. Фёдор почувствовал, что мозги начинают потихоньку плавиться. Во время подготовки военным лётчикам, которым предстояло столкнуться с реальным противником и вести бой, давали архисложные задания. Ложные сигналы, противоречивые команды, стремительно меняющиеся условия. В несколько секунд необходимо было сориентироваться в информации, проанализировать ее, определить степень правдивости и принять единственно верное решение, которое, возможно, спасет не только твою жизнь. Он не раз оказывался в сложнейших ситуациях и всегда выходил победителем, кроме одного случая. За три года тюрьмы отвык думать, или просто перестал верить в свои силы. А если Марфа действительно не догадывалась, что за пейзаж висит над диваном, и подарила картину просто по доброте душевной, потому что пожалела старика, она была уверена, что отморозки разыскивали Юлию Бубенцову и, возможно, говорила искренне, тогда кто подменил полотно, у кого был доступ к ее квартире и когда это случилось. Впрочем, если это не Марфа, то гадать долго не надо. Командировка в Приозерск длилась почти неделю. При желании, времени, чтобы скопировать полотно, достаточно. но ну а доступ наверняка был у сердечного друга. Опять все упирается в высоколобого Мышляева? Он знал, что Морецкая уехала в командировку и вполне мог успеть сделать копию. для кого он провернул всю операцию. Или Мышляев действовал в своих и только в своих интересах? Тогда с какой стороны? Тут Пухов. Вряд ли они заодно. Скорее, из разных группировок. Получается, за картиной охотились несколько человек. Одни, можно назвать их, мышляевцы. Ее наверняка получили. А вторым, пусть будут пуховцы, Досталась лишь копия. Версия неплохая, но главное в другом. Где картина Уинстона, Спенсера, Черчилля? Погрузившись в тяжкие раздумья о судьбе картины, Фёдор не заметил, как начался дождь. Он пошёл к машине, чувствуя, как быстро намокает рубашка. Спина стала замерзать. Питерские дожди всегда холодные. Даже летом. Как бы он ни гордился своей способностью думать, «Одному с этим ребусом не справиться. Нужна тяжёлая артиллерия». Фёдор сел в машину и, включив кондиционер, чтобы согреться, набрал номер. «Здравствуйте, товарищ полковник». «Волынцев Фёдор, можете говорить?» Он выслушал то, что сказали в ответ, и пожал плечами. «Не решался беспокоить?» «Хорошо. Заканчиваю кривляться и выдвигаюсь к вам». «Место работы тоже?» «Тогда до встречи, Павел Константинович». Он выключил телефон и минуты три сидел, глядя сквозь мутное от воды стекло на улицу. Потом спохватился и завел мотор. Феррари, взбрыкнув, сорвался с места. Обрадовался.